Глава 35. Портсмут, Англия Ранним утром Маргарет медленно шла по каменистой дорожке вдоль кустов с розами. На всем облике отражалась печать грусти. Моросил легкий дождь, но она ничего не замечала. Она не замечала, что волосы ее намокли и прилипли к шее. Она не замечала, как с головы прямо на лицо стекали струйки воды. «Будь проклята моя несдержанность! Будь проклята!» — шептала она побелевшими губами. — И будь проклята, эта свадьба! Мне ничего не нужно, ничего! Только вернись, пожалуйста, вернись ко мне, Энтони! Ты даже не представляешь, как мне плохо без тебя! Никогда не думала, что буду тосковать по человеку, который открыто выказал свою неприязнь. Но это так! Ты словно забрал мою душу и оставил одну пустоту. Я каждое мгновение жду твоего возвращения. Возвращайся, Энтони! Заслышав шум подъехавшей кареты, Маргарет развернулась и со всех ног бросилась обратно. Промчавшись мимо кареты, она вбежала в дом и помчалась в гостиную. Она ворвалась туда вслед за отцом. Сэр Роберт только что возвратился из Портсмута. Один взгляд на отца, и взор Маргарет погас. «Ума не приложу, что делать», — сэр Роберт расстроенно развел руками. «Третья неделя пошла, а Энтони ни одной весточки нам не прислал. Хорошо, он на нас с тобой обижен, но своей матери в Стокбридж он мог бы написать. Она беспокоится, и очень сильно». Сэр Александр пребывает в полном расстройстве, а Тилли постоянно плачет. Неужели Энтони не понимает, что своим поведением повергает их в отчаянии? Да и не он это. Энтони не поступил бы с нами столь жестоко. Остался в Англии и пропал. Даже не знаю, что и думать». Уловив взгляд отца, Маргарет изменилась в лице. «Вы же не думаете?» «Я ничего не исключаю, и ты должна быть готова к самому худшему», предупредил ее сэр Роберт. «Его нет слишком много времени». «Не смейте», – прошептала в ответ Маргарет. «Не смейте! Он жив и здоров. Энтони просто обижен на меня, поэтому и не показывается». «Хотел бы я, чтобы все именно так и оказалось», — ответил сэр Роберт. Но, увы, обстоятельства его странного исчезновения позволяют предположить даже самое худшее развитие событий. На пороге гостиной внезапно выросла фигура дворецкого Оливера. В руках он держал поднос, на котором лежало письмо. «От судьи Даррелла», сообщил он. «От судьи?» — сэр Роберт мгновенно изменился в лице и бросил испуганный взгляд в сторону Маргарет. Маргарет непроизвольно побледнела, когда услышала слово «судья». «Читайте вслух», — попросила Маргарет. «Я должна все знать». Сэру Роберту ничего не оставалось, кроме как подчиниться просьбе дочери. Он взял письмо с подноса, вскрыл и начал читать вслух. «Уважаемый сэр Роберт Уоллоп, извещаю вас об аресте человека по имени Джон Стигли». «Стигли арестован?» — с откровенным облегчением спросила Маргарет. «А я бог знает, что подумала. Хорошо. Просто прекрасно. Читайте дальше». Он был арестован в связи с невыплатой крупных долгов. Во время свидетельствования и желая облегчить свою участь, Стигли заявил, что все денежные средства были им переданы Гарри Феллоузу. Стигли также заявил, что Гарри Феллоуз пытался склонить его к вашему убийству, но он отказался. «Боже мой! Боже мой!» Маргарет бросила на отца испуганный взгляд. «Я предполагал такой план со стороны Гарри и принял все необходимые меры». Сэр Роберт пытался успокоить Маргарет, но получилось ровно наоборот. Она совершенно расстроилась. «Простите меня! Простите, отец!» Я едва не стала причиной вашей гибели. Рядом со мной находился отъявленный негодяй, а я ничего не поняла. Я подвергла вашу жизнь опасности. Дорогая моя, не стоит себя винить, ты ничего не могла знать. Даже я не знал наверняка, что они затеяли. «Читайте, читайте», — попросила Маргарет. «Я хочу узнать, что они получили по заслугам». Сэр Роберт перевел взгляд на письмо и продолжил прерванное чтение. «Я сразу же распорядился начать поиски Гарри Феллоуза, но они пока не дали положительного результата. Но это еще не все». К сожалению, должен сообщить вам еще одну неприятную новость, рассказанную нам мистером Стигли. Они планировали еще одно убийство. Речь идет...» Сэр Роберт оторвался от письма и бросил испуганный взгляд в сторону Маргарет. «Энтони?» — бледнее спросила Маргарет. Сэр Роберт кивнул и тут же уткнулся в письмо. «Речь идет о человеке по имени Энтони Фейнборг. Они задумали отравить его. Судя по рассказу Стигли, им удалось осуществить свое намерение. Но не отчаивайтесь сразу. Стигли оказался не совсем точен. Энтони Фейнберг все еще жив. «Что значит все еще жив?» – закричала Маргарет. «Что они с ним сделали?» «Сейчас узнаем. Вот продолжение письма. Нам стало известно, что хозяин одной из гостиниц под названием «Фрегат» ищет родственников человека по имени Энтони Фейнберг. Мы немедленно отправились в гостиницу и нашли там мистера Фейнберка в крайне тяжелом состоянии. Допрос мистера Стигли и осмотр доктора позволяют с точностью назвать причину его состояния. Мистер Фейнберг был отравлен семенами спрыньи». Он находится в сознании, но никого не узнает. Я позволил себе оставить доктора подле больного. Надеюсь, вы оплатите его скромный труд и оплатите пребывание Энтони Фейнберка в гостинице. Мистер Фейнберг и сейчас находится в гостинице «Фрегат» в Портсмуте. Вы можете забрать его в любое время. Маргарет, ни слова не говоря, бросилась в свою комнату. Схватив плащ и шляпку, она тут же устремилась вниз. Спустя несколько минут карета с Маргарет и сэром Робертом мчалась в Портсмут. Они прибыли к гостинице далеко за полдень. Маргарет выбежала из кареты и, ворвавшись в гостиницу, закричала «Где Энтони Фейнбарк?». Перед ней тут же появился маленький старичок и повел за собой по полутемному коридору. Открыв последнюю дверь справа, он посторонился, пропуская Маргарет. Первое, что бросилось в глаза Маргарет, был мужчина средних лет. Это был доктор по фамилии Френс. Фрэнс встретил приход Маргарет удивленным взглядом. Маргарет прошла мимо доктора и наклонилась над кроватью, где лежал Энтони. Глаза Энтони были полузакрыты, губы постоянно шевелились. Если не считать бледного, почти белого лица, ничто не указывало на болезнь. «Он выглядит здоровым», — прошептала Маргарет с глубокой нежностью, разглядывая лицо Энтони. «Вы уж поверьте, мисс, леди Маргарет Уоллоп», — подсказала Маргарет, не отрывая взгляда от Энтони. «Значит, вы та самая Маргарет, его невеста?» Маргарет непроизвольно обернулась. «Откуда вы знаете, что я довожусь ему невестой? И что означают слова «та самая»?» В эту минуту появился сэр Роберт и сразу же обратился к доктору с вопросом. «Насколько он плох?» «Очень плох», — ответил на это доктор. «Но он выглядит здоровым», — вскричала Маргарет, указывая рукой на Энтони. «Выглядит здоровым?» — переспросил доктор и тут с выражением ответил. «Его отравили сильнодействующим ядом, который вызывает глубокие и очень тяжелые расстройства». «Какого рода расстройства?» — спросил сэр Роберт. «Это своего рода форма помешательства, вызывающая сильнейшие галлюцинации. Он будет в сознании, Будет разговаривать, но все, что он сделает, не будет иметь ничего общего с реальностью. Неделями, а может и месяцами он будет находиться во власти той реальности, которую будет создавать его больное воображение. Он может, взгляд сэра Роберта подсказал продолжение, при хорошем уходе нет, он не умрет, но болезнь будет длиться долго. Часть людей возвращается назад после такого отравления, другие нет. Я и раньше сталкивался с этой болезнью, она широко распространена среди моряков, Особенно среди тех моряков, которые долгое время проводят в плавании и питаются зерном. «И как называется эта болезнь?» – спросил сэр Роберт. «Огни святого Антония».